Глава 26. Паническая атака. В таверну мы пришли еще до начала рабочего дня. Обычно в это время всегда было тихо, но только не сегодня. Как только мракадан открыл передо мной дверь, послышался грохот посуды и забористые ругательства тетушки Доры. Мимо нас на огромной скорости пронесся хозяин таверны с зажатой шваброй под мышкой. От его топота дрожал пол. Даже казалось, что все здание пришло в движение. Увидев нас боковым зрением, он обрадовался. «Скорее, Лия, лови его, лови! Беги за второй шваброй, сейчас выманим эту тварь!» «Что?» — начала была я, но тут из кладовки послышался сначала грохот, а потом виск женщины. Дядька Вортон тут же изменил траекторию движения и понесся туда. «Иду, иду, моя пышечка!» Мы с Даном, переглянувшись, бросились за ним. В небольшом чулане, где располагались продукты и запасы посуды, как будто тайфун прошел. Миски с мукой были перевернуты, крупы из мешков рассыпаны, стаканы побиты, а связки колбас обгрызенными кусками валялись по всему полу. Среди этого безобразия прямо в углу на куче мешков с картошкой лежала кверху ногами тетушка, вымазанная с ног до головы в муке и варенье. В воздухе дрыгались огромные икры с длинными до колен панталонами, а длинная юбка была задрана и валялась на лице хозяйки, отчего звуки грязных ругательств немного приглушались. Женщина изо всех сил пыталась перевернуться и подняться на ноги, но комплекция не позволяла. Поэтому она продолжала лежать, потрясать в воздухе кулаками и скалкой, зажатой в одной из рук, а также сыпать проклятиями. «Сейчас, Пончик, сейчас помогу!» Бросился к супруге мужчина. «Лучше твари-то убей!» Скалка указала направление куда-то в район верхних полок. Мы с Даном вгляделись в темноту, но успели увидеть лишь кончик черного хвоста с острыми шипами, мелькнувший между головками сыра. Оборотень нахмурился и зажег небольшой светлячок, который медленно поднялся вверх, освещая пространство. Бракодан схватился за край полок, и, перебирая руками и ногами, довольно легко забрался на самый верх, игнорируя стоящую невдалеке лестницу. Наблюдающий за его действиями дядюшка Вортон уважительно крякнул. А я, стараясь не отвлекать парня, бочком придвинулась к хозяйке таверны и постаралась поставить ее на ноги. «Ох, спасибо, милая!» — опустила юбки тетушка, сдувая прядь волос с лица и осторожно поинтересовалась громким шепотом у мракодана, Который к этому моменту уже залез в самый край глубоких полок и чем-то там шебуршал. Ну что, где оно? Через полминуты оборотень грациозно спрыгнул на дощатый пол и небрежно смахнул паутину с брюк. Убежал, гад, возможно, на крышу. Надо постараться поймать это чудовище! Запальчиво воскликнула женщина, взмахнув руками, отчего во все стороны от нее полетела мука. Кто это был? поинтересовалась я, переводя взгляд с Дана на семейную пару. «Да тролль его знает!» — сплюнул на пол дядька Вортон, за что тут же получил короткий подзатыльник. «Я тоже не знаю», — задумчиво протянул оборотень, вытаскивая из кармана небольшой очищающий артефакт и протягивая его тетушке Доре. «Расскажите, как вы обнаружили это существо и как оно выглядит?» Хозяйка таверны нажала на небольшой выступающий камень, впаянный в металлический корпус, и ее окружили нити бытовой магии. Они мгновенно почистили платье и волосы, привели в порядок прическу и даже добавили здорового румянца круглому лицу. «Спасибо, лорд!» Благоговейно глядя на собранного боевика, она протянула артефакт обратно, а затем постаралась максимально подробно объяснить. «Мы обнаружили его сегодня утром!» когда пришли в таверну. В общем, в зале все было вверх дном, и мы грешным делом подумали, что это кто-то из деревни по пьяни залез. Пришлось все убирать. А потом мы услышали из этой комнаты странный звук. Оказывается, эта гадина здесь всю колбасу понадкусывала. Мы за ней по всей таверне гонялись, один раз даже в угол загнали, а потом она на нас так глянула, что аж поджилки затряслись. Мы застыли, а она сюда и шмыгнула. Я отправила мужа за шваброй, чтобы вытурить ее с верхних полок, а сама пыталась по лестнице добраться, только она меня скинула как-то, а потом уже и вы пришли. Как выглядело это существо? Ой, черный весь, страшный, рожа как у змеи огромный, язык двойной, длинный, а сам будто ящерица с наростами длинными, рога еще и хвост. По ходу рассказа дядька Вортон подтверждающий кивал. Адан становился все более хмурым. «Ты знаешь, кто это?» Я осторожно дотронулась до его локтя, опасливо поглядывая в сторону верхних полок. «Догадываюсь», — хмуро кивнул он. «Плохо, что в Вистринской академии нет никого, кто бы мог взаимодействовать с магическими существами и тварями хаоса». «Это тварь хаоса!» — взвизгнула тетушка. «Я не уверен на сто процентов. Но, скорее всего, да». Судя по вашему описанию, его окрасу, хвосту и наличию магии, это может быть свирт. Тварь хаоса, питающаяся отрицательными эмоциями. Он может не только их поглощать, но и проецировать на окружающих. Поэтому вы и испытали ужас, когда пытались его схватить. Я тесно общался с одной такой тварюшкой. Он фамильяр моей названной сестры, она ведьма. Я тебе про нее рассказывал. Добавил он для меня. Так что его повадки успел изучить хорошо. «Что же он тогда колбасу жрал, если эмоциями питается?» Возмутился дядька. «Так». Мракодан закрепил закатанные рукава рубашки небольшими пуговицами и снял с брюк кожаный ремень, проверил его на плотность и обратился к хозяевам заведения. «Таверну пока не открывайте. Если я прав, то свирт легко может устроить здесь массовую паническую атаку, распугав посетителей». Я залезу под крышу и попытаюсь его поймать. «Я с тобой!» Тут же ухватила я его за руку. Он недовольно смерил меня взглядом, но потом обреченно кивнул. «Только никуда не лезь без меня!» С этими словами мы вышли на улицу, и он вытащил из небольшой пристройки лестницу, которую приставил к внешней стене здания. «А зачем тебе ремень?» поинтересовалась я, осторожно взбираясь вверх по ступенькам сразу после оборотня. Сверху послышался смешок. «Будем лупить одну наглую чешуйчатую попу». На чердаке было пыльно, грязно и темно. «Может, опять посветить?» — поинтересовалась у оборотня. «Ага», — усмехнулся он, обозревая пространство. «Хочешь, чтобы здесь все полыхнуло?» «А, ой!» Вокруг действительно были залежи каких-то тряпок, досок, а весь пол был усеян деревянной стружкой. В воздухе летала пыль. Боюсь, Дан прав. Одна искра, и тут все вспыхнет. «Вот тебе и... Ой! Пойдем, постараемся его выманить». «На что?» Вместо ответа он продемонстрировал мне палку колбасы. На удивление целую. «Надо постараться выгнать его с чердака. Тогда будет возможность нормально поймать. Мою огненную магию тут применять нереально». «Это правда, что сверт способен насылать эмоции?» «Конечно». Он перешагнул через поломанный стул и протянул мне руку, старательно осматривая все вокруг. «Правда, эта особь явно маленькая, так что ему для того, чтобы что-то наслать, надо это же сожрать. Он еще не способен сам генерировать нужные ему чувства. Да и навет будет легким и кратковременным, и только при близком контакте. Но это не значит, что приятным» так что постарайся не нервничать и не волноваться. Тогда ему будет нечего нам противопоставить. Я только брови подняла. Спасибо, конечно. После такого объяснения прямо как-то сразу нервничать расхотелось. А как ты его вычислишь? Поинтересовалась шепотом. По запаху? Ну, а что? Всем известно, что оборотни — это существа, которые в первую очередь полагаются на нюх. Парень резко развернулся, и в темноте сверкнули яркими звездами его глаза. Какие эмоции он сейчас испытывал, увидеть было невозможно. Но голос, когда начал говорить, оказался хриплым. — Кстати, об этом. Напомни мне тебе кое-что рассказать, как все закончится. Давно пора было. А по поводу твоего вопроса... Нет, я буду ориентироваться на зрение и слух. У оборотней они развиты не меньше нюха. Тут он, не договорив, молниеносной тенью метнулся в угол, откуда послышался оглушительный звон железной посуды. Я вздрогнула и попыталась вглядеться в темноту, надеясь, что смогу чем-нибудь помочь. В полумраке мелькали то конечности парня, то неясная тень размером с курицу, и все это сопровождалось неимоверным грохотом, оглушительным визгом существа и мужской руганью. Вдруг Дан сделал прыжок в сторону стены, а мне под ноги метнулась черная тень, сбивая с ног. Завопила я, заваливаясь на спину и пытаясь ухватить создание хаоса. В руки попался длинный, словно змеиный хвост, покрытый твердой чешуей. Ощущение было не из приятных, скорее даже мерзкое, но я сцепила зубы и со всей силы сжала пойманную конечность в руках. У самого уха послышался пронзительный вопль. Существо прыгнуло на меня. И орала во все горло, топчась по моему лицу и царапая кожу острыми когтями. «Лия!» Мракодан схватил тварь хаоса за туловище и попытался отодрать его от меня. Не тут-то было. Эта гадина вцепилась мне в волосы и голосила, словно сирена. Да и я не отпускала чешуйчатый хвост, потому что пальцы просто-напросто не разжимались. Я бы тоже орала, но тогда был бы большой шанс, что одна из когтистых лап залезет мне прямо в рот. Так что приходилось молчать и только барахтаться, пытаясь выбраться. «Сейчас, секунду!» Судя по звукам, и тут и там мелькающим пятнам перед глазами, Мракодан перестал тянуть чудище, а вместо этого обернул кожаным ремнем мощную шею, то ли ящерицы, то ли мини-дракона, затягивая петлю. А потом врезал ему по голове палкой колбасы. Не сомневаюсь для того, чтобы животное наконец перестало визжать. Парень уже закрепил пряжку, как вдруг на меня навалилась просто сильнейшая апатия. Резко происходящее вокруг стало неважно и неинтересно. Руки безвольно опустились, выпуская хвост свирда, чем тот мгновенно воспользовался. Легнув меня последний раз по лицу лапой, он черной тенью метнулся в темноту, причем колбасу из рук Дана он захватил с собой, а на меня сверху, Тут же навалилась тяжеленная туша куратора, выбивая из грудной клетки весь кислород. Жаль только, что возмущаться подобным не хотелось. Я просто лениво подумала о том, что если умру от того, что меня раздавили, то, скорее всего, меня похоронят на академическом кладбище. Тогда придется еще лет 50 постоянно вставать из могилы, развлекая и тренируя молодых некромантов. Мракодан сверху промычал что-то неразборчивое. «Наверное, тоже сожалел о такой быстрой потере девушки. Вот это, я понимаю, недолговечные отношения». Постепенно наведенный морок сходил на нет, и в голове начало проясняться. А вместе с этим появилась тупая боль в ребрах, куда утыкался мужской локоть. «Лия!» — прохрипел Дан. «Прости, я сейчас слезу!» «Ох!» Согнулась я пополам, когда вышеупомянутый локоть врезал мне в бок при попытке оборотня подняться. Ой, прости, прости. Парень довольно резво вскочил и аккуратно посадил меня на дощатый пол крыши. Ты как? заглянул мне в глаза. Я поморщилась, пытаясь понять, где у меня не болит. Жить буду. Куда он делся? Ушел, гад, но думаю, он до сих пор в таверне. Свирды редко появляются над землей и всегда стараются оставаться ближе к еде, на одном месте. Давай я попробую найти щель, через которую он смог сюда пролезть, и заткну ее чем-нибудь. А потом мы его снизу все же поймаем. Тем более он бегает где-то с моим ремнем на шее. Но, скорее всего, к тому времени он уже успеет его сожрать. «Он может съесть ремень!» — обалдела прошептала я. «О!» — Мракодан усмехнулся. «Уверяю тебя, эта тварь может съесть что угодно. Черныш, фамильяр сестры, постоянно жевал тапочки нашего соседа, а один раз сожрал стеклянный флакон духов. Так что, пока в таверне остается хотя бы немного еды, он отсюда не уйдет». Мракодан помог мне подняться, и пока я приходила в себя, исследовал весь чердак, обнаруживая щели и дыры, и оперативно их замуровывая. «Ну, вот и все». «Можем спускаться». Я устало кивнула. Испытанная недавно апатия будто высосала все силы. Хотелось где-нибудь прилечь и проспать до обеда. Но нельзя. Сначала поимка создания хаоса, а потом полноценный рабочий день. На земле нас уже ждала тетушка Дора, которая нервно заламывала руки, а также пришедшая на работу Рая. Девчонка приплясывала на месте от нетерпения. «Ну что, поймали?» «Лия, вы его поймали?» «Нет», — устало вздохнула я, стирая пот с лица. «Он где-то в таверне», — пояснил мракадан. «Мы заблокировали ему проход на крышу, так что вряд ли он сможет вновь туда пробраться. Я пойду поищу его опять в кладовой. Кстати, здесь есть подвал?» Тетушка кивнула, а он задумчиво потер подбородок. «Тогда надо осмотреть его. Рая, можешь показать мне вход в погреб?» Лия, «А тебе сейчас не нужно идти со мной, ты еле на ногах стоишь. Посиди лучше немного». С этими словами он зашел внутрь здания. За ним посеменила рая, восторженно поглядывая по сторонам и на самого оборотня. Подросток явно предвкушал интересное зрелище. Меня же под локоток подхватила хозяйка и заворковала. «Пойдем, милочка, пойдем скорее. Сейчас посидишь, попьешь молочка парного». Только что с деревни завезли. Отдохнешь немного. Посмотри на себя, совсем лица нет. А лорд-оборотень твой быстренько нам эту тварь отыщет. Я хотела было возмутиться, что оборотень не мой. Но потом вяло махнула рукой. Что тут говорить, если я сама до конца не уверена, мой или не мой. Да и сил, если честно, совсем не было так что позволила усадить себя за лавку и приняла в ослабевшую руку большую глиняную кружку еще теплого молока. — А где Лэр Вортон? — спросила у хозяйки. — Знама а где? — фыркнула она. — Пошел к дружку своему в деревню сенсацию разносить, что у нас настоящий свирт завелся. Ох, воротится назад! Ух, я его огрею! Я кивнула, принимая к сведению информацию и делая большой глоток из кружки. «Ох, хорошо! А ведь я даже еще и не завтракала!» «Ох, девка!» — покачала головой тетушка, протягивая мне гребень. «Ну и досталось же тебе!» Я нахмурилась, а потом схватилась за голову и метнулась в сторону зеркала. «Господи, ну и страшилище!» Волосы торчали дыбом, все лицо грязное и в кровоподтеках, на скуле наливается синяк. «Как же я в таком виде в академии покажусь?» Пока я приводила свою голову в какое-то подобие порядка, тетушка расщедрилась на ароматную яичницу с жареными ломтиками бекона и козьим сыром. «А!» — начала была я. «А кавалеру твоему потом сделаю, чтоб горяченькая была!» Поняла меня без слов хозяйка. «Ну, ладно». Завтрак был вкусным, атмосфера спокойной. Мимо нас несколько раз проносилась рая. Но каждый раз отвечала, что лорд-оборотень пока свирда не нашел. но вот-вот найдет. Потом она бежала обратно, неся мышкой то швабру, то грабли, то молоток, то какие-то тряпки. Меня так разморило, что я даже знать не хотела, зачем это все нужно. Вместо этого собрала себя в кучу и поплелась помогать тетушке Доре чистить картошку. Ведь как только тварь будет поймана, таверна снова начнет работу. Сколько прошло времени, сказать не берусь но часа два точно. Тут снизу раздался оглушающий грохот и такой знакомый виск. Мы с хозяйкой вскочили и переглянулись. «Посмотреть, что ли?» Дверь на кухню распахнулась, являя нам растрепанную, раскрасневшуюся раю. Она натужно дышала, а глаза горели нездоровым энтузиазмом и возбуждением. «Поймали! Поймали! Мы его поймали!» Удержаться на месте она не могла, так что приплясывала и топала ногами, а потом и вовсе сорвалась и подхватив юбки, убежала в сторону подвала. Я улыбнулась, почему-то испытывая необъяснимую радость, сродни гордости от того, что мракодан смог поймать тварь хаоса. Пойду, посмотрю, что за гадость такая, пожравшая все мои запасы. И тетушка, тяжело ступая, направилась в сторону подвала. Я припустила за ней, стараясь не вырываться вперед. Внизу, в темноте высокого добротного подвала, стояла восхищенная рая и уставший, встрепанный, весьма вспотевший, но жутко довольный мракодан Он посмотрел на меня и улыбнулся счастливо и преданно, будто предлагая посмотреть, какую добычу принес. В центре подвала, прямо в воздухе, зависла большая энергетическая клетка. Она светилась ярким светом, а по ее прутьям Пробегали язычки пламени. Я присмотрелась к плетению и присвистнула. Ювелирная работа! Сочетание высшей огненной магии и артефакторики создало крепкую, надежную клетку, полностью экранизирующую магию. Так что запертый там свирт при всем желании теперь не смог бы никому навредить, наслав и народные эмоции. Животинка черной тенью металась от одной стенки камеры к другой. Обжигалась, об прутья и жалобно скулила. Это оказался крупный, толстый ящер с мощными шестью лапами и шипастым хвостом. У него были большие зеленые глаза на выкоте, опушенные пушистыми ресницами, словно опахалами. И несмотря на немного жуткую внешность, он казался даже милым и кажется не для меня одной. Ой, какой хорошенький! заныла рая. Так жалко его. Он же маленький, кушать наверняка хочет. Ящер в ответ прищурился, а потом совершенно неприлично рыгнул. Из пасти провалился через прутья клетки прямо на земляной пол остаток кожаного ремня. Это она, поправил мракадан, потирая припухшую расцарапанную скулу. Это особь девочка, и учитывая, что она все же сожрала мой ремень, то до обеда будет сыта. В ответ Пойманная тварь хаоса обиженно взвыла и попыталась опять пробиться сквозь магический заслон, тараняя его лобастой головой. Может, ее можно приручить? Я осторожно коснулась локтя куратора. Он резко развернулся и, кажется, даже дыхнул на меня дымом от возмущения. Нет, даже не думай. Все, чтобы ты сейчас не вбила себе в голову, просто выкинь. Но она же маленькая! Она опасная, Лия! «Опасная, как ты не понимаешь?» «Ты ее уничтожишь?» На глаза набежали слезы, и я с мольбой посмотрела на парня. На другом конце подвала трагически завыла Рая. Ей вторила пойманная ящерица. И даже тетушка Дора подозрительно высморкалась в носовой платок. «Ох, бабы!» — раздраженно выругался Дан. «Так, себе ты создание хаоса не возьмешь». У тебя нет ни сил, ни способностей, ни характера, чтобы ее усмирить. Я хотела было возразить, но он не дал. И не возникай, это не обсуждается. Теперь насчет Свирда. Если я ее отправлю порталом в Академию Грейсли в Албании, к моей названной сестре, ведьме, умеющей экранировать чужую магию, ты будешь довольна? Если она сможет воспитать эту гади мм. Тварюшку! то ты сможешь ее потом навещать. Вместе поедем, обещаю. Может, она даже подружится с ее фамильяром. Будет чернышу невеста. Такой вариант тебя устроит. Не знаю, почему он спрашивал именно мое мнение, но я была рада. Слезы высохли, не успев пролиться, и я счастливо кивнула. Пусть я и не смогла ее оставить, но там ей действительно будет лучше и безопасней. А я... Мракодан прав. Как бы мне не было жаль тварь хаоса, справиться с ней я не в состоянии. Остальных такой расклад тоже устроил. Тетушка, как только клетка двинулась на выход, вообще осветила ее знаменем, отгоняющим зло. Кажется, она была счастлива, что все закончилось благополучно. Ох, лорд-обратень, а как же завтрак? Позже. Принимайте пока посетителей, я потерплю до обеда. Уже на выходе Мракодан обернулся ко мне и мимолетно улыбнулся, щелкнув по носу и аккуратно проведя шершавым пальцем по царапинам на лице. — Я вернусь в академию и отправлю ее через портал, а затем приведу сюда Зардана, чтобы подлечил твои раны на лице. А еще Донорана. Да Пусть помогичит на благо таверны, где постоянно набивает брюха. Будет практическая польза от бытовика. Этому предложению обрадовались все, Особенно рая, которой теперь не нужно было весь день приводить кладовую в порядок. Оборотень кивнул напоследок и вместе с визжащим и подвывающим свирдом направился пешком в сторону Академии.